Глава шестьдесят Капитанская пари. Николаю Силису, моему великому другу. Мы проплыли еще немного вперед, проскочили мимо тех двух жлобов, у которых на карте название было, и довольно скоро увидели впереди обширнейший остров. Издали заметны были богатые подвалы и крепостные рвы, капитальные фундаменты, выгребные ямы, оросительные системы, каналы. Встречать Лавра Георгиевича, вошедшего в гавань, высыпало много островитян, сильно напоминающих эдаких, э, индюков, у которых был весьма и весьма зажравшийся вид. — Извините, господа, — сказал капитан, когда мы высадились на берег, — ваш остров обозначен на карте? — О нет, о нет, что вы, капитан, ни в коем случае. Мы ни за что не желаем обозначать наш остров. — А не тот ли это остров, название которого заляпано? — Нет, нет, нет, тот остров, название которого заляпано, вы проплыли. — Ну и как же он? Называется... А мы не знаем. На нашей карте его название тоже заляпано. А ваш-то остров? Как называется? А вы никому не скажете? Клянусь, сказал сэр Суэрвир, совершенно измученный всеми этими трудностями. Пожалуйста, сэр, никому не говорите и не обозначайте наш остров на карте. Ну и? Спросил Суэрвир. Что? Ну и? — спрашивали островитяне. Как он? Называется? Сэр, мы боимся вас напугать. Да что вы, ей-богу, говорите? Пожалуйста, я вас прошу, мы устали с этими названиями. Хорошо, капитан, не волнуйтесь. Да я и не волнуюсь, говорите скорей. Приготовились? Да, да, да, да! Ну так слушайте. Это остров, на котором все есть. Как то есть? Все есть. Ну, все. Абсолютно все. И это не тот остров, название которого заляпано. Да нет же, капитан. У нас название есть, но самого острова нет на карте, а у тех название заляпано. Ясно? Ну... И что у вас есть? Все-все? Абсолютно. Шахматы и каштаны? Есть. Женщины, лошади, подтяжки, сухофрукты, водка, вкусная жратва, керосиновые лавки, мебель, канделябры, кокаин, мольберты, дети, скульптура есть. Самовары, очки, шоколадные изделия, бревна, ювелирные мастерские, обменные бюро, тещи, факиры, носки есть. Есть все это, сэр. Вы особо не утруждайтесь, не напрягайте мозги. У нас есть все. И вы все это можете нам дать? Дать? Почему это дать? Продать можем? Покажите товар, сказал сэр Суэрвир, и нас повели по лавкам. На этот раз досточтимый сэр отпустил на берег весь экипаж. Матросам пора было поразвлечься, купить кто что мог по своим карманным возможностям. На лавре капитан все-таки оставил дежурного. Дежурить неожиданно вызвался боцман Чугайла. «А ну их нахрен!» — говорил он. — У меня тоже все есть. Не пойду. Подежурю только уж вы, сэр. Потом мне два отгула. Пожалуйста. — О чем речь, господин Чугайло? Два отгула, две вакты — слово капитана. Чугайло остался на борту, ну а мы, эх, покатили по местным ларькам и керосиновым лавкам. Многие-многие из нас тогда кое-чего купили. Кацман купил два фейерверка, старпом похомоч запасной форштевень для лавра, сэр Суэрвыр хотел было купить третью частичку для своей фамилии, чтоб получилось Суэрвырдойр, но мы отсоветовали. Дороговато и по вкусу нам не подходит. Мичман Хренов купил специальную клизму с хрустальным горлышком-раструбом, Этой клизмою, оказывается, собирают случайно пролитые из рюмок на стол напитки. Полезный и дорогостоящий прибор. Он потом сильно себя оправдал. Механик Семенов купил было пассатижи, который давно утерял. Да тут случился конфуз. Продавец уже взял деньги, сунул их за пазуху и крикнул «Эй, пассатижи!»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 Верблюжье покрывало. Матрос вампиров купил ухо кита. Петров-Лоткин — стеклярус. Вперед смотрящий — ящик пива. Рулевой Рыков купил румпель. А румпелевой Раков купил руль. Суперкарго Пердони Пердюк купил водки верблюжий курдюк. Матрос Веслоухов — полкило ложных слухов. Кок Хашкин купил Чулок Милашкин. Кочегар-ковпак купил папаху колпак. Валет-трифовый купил жилет пуховый. Откуда он взялся? — недумевал Суэрвир. — Кто? — Да этот вон, Валет. А — -а -а, сказал Кацман, — это из моей колоды. Выскочил и покупать. Сэр Суэрвир присмотрел себе неплохую курительную трубку. — Ничего особенного, но чистый вереск, удобный мундштук, туда-сюда дороговато. — Послушайте, — сказал Суэр островитянам, — хочется иметь эту трубку. Может, подарите? — Извините, сэр, мы вас уважаем, но трубку продаем.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 Абсолютно все. Берегите кокарду, -ка сэр, и поверьте, мы вас очень уважаем и подарили бы трубку, но принципы, черт их подери, у нас тоже. Пари, настаивал капитан. С нами многие спорили, устало уговаривали островитяне, то что-нибудь из космоса завернут